«Монетный двор», глава четвертая, в которой Афония превращается в маленькое солнышко. Карета катила дальше и дальше. Смотреть на лоскутые черные ободранные земли было скучно и противно. Афанасий мало-помалу начал дремать. Глядя на него, заснул и лопоухий маркиз. Разбудил их громкий крик – Караул, мя укол вот так, точно кто-то дергал его за обрубок хвоста. Сейчас мы сгорим, на нас движется солнце. А что? Ляпсус скочил из просони, больно стукнулся головой о крышу. Какое солнце? Афония и маркиз высынулись из кареты. Впереди и правда сияло что-то круглое. Гляди-ка, и правда солнце! удивленно пробормотал Афанасий. Маркиз откинулся на сиденье, он хватался за сердце и глотал какие-то пелюли. Долго не мог успокоиться. Наконец он прошептал: "Ваше высочество, я предупреждал вас, что не нужно брать с собой кота. Напрасно вы не дали нарисовать его художнику." с нарисованным котом гораздо спокойнее. Но Афония его не слушал. «Стой, стой!» — закричал он сумасшедшему ящичку. «Я хочу выйти!» Не спрашивая разрешения, Афанасий вылетел из кареты и остановился как вкопанный. Возле дороги на одной ноге стоял черный ящичек. Нога его была такой длинной, что Афони приходилось задирать голову, чтобы увидеть его. В другой ноге ящичек держал мешочек и ножницы. Ножницами он стриг солнечные лучи, которые стихим шорохом падали в мешок. От солнечных лучей Мешок ярко светился, издалека его вполне можно было спутать с солнышком. «Эй-эй-эй!» — замахал Афоня рукой. Длинная нога ящичка послушно ускорилась, и светящийся мешок оказался перед мальчиком. Афанасий запустил в мешок улыбку. Обе руки, солнечные лучи были мягкими и упругими. Они шуршали, как листья, и приятно грели ладони. Афоня зачерпнул целую пригоршню лучей и принялся их запихивать в карманы курточек и панталончиков. Скоро карманы раздулись и тоже стали сиять, а вместе с ними стал сиять. Я Афоня, вашему высочеству, будьте осторожны, забеспокоился маркиз. Эти ящички тупые как коровы. Но Афоня весело скакал вокруг кареты. Я солнышко, я солнышко, солнышко с рогаткой, проворчал Фидосеич. Между тем черный ящичек. долго и удивленно разглядывал Афонью, потом вытянул руку и отпустий, негодяй! загремел маркиз. Ящичек схватил Афанасия как пушинку, швырнул в свой мешок, затем вскинул мешок себе на плечи и бросился бежать. Сосной кучер хлеснул лошадей, карета стрелой мчалась по гладкой укатанной дороге, но и ящичек бежал быстро. Афоня высовывал из мешка одну руку и изо всех сил колотил ящичек по спине, но это не причиняло ему ни малейшего вреда. Бей его, бей! подбадривал мальчика, высовавшийся из окошка Федосеич. В пылу погони кот даже не заметил, что вокруг них Стали быстро сгущаться сумерки. Федосеич опомнился, когда они въехали в ночь. Кот взглянул на небо и от удивления чуть не выпал из кареты. Вверху сияло яркое летнее солнце, а внизу царила полутьма. Федосеич обалдело крутил головой. С перепугу он даже не понял, что солнечные лучи просто не доставали до земли. Внизу их начисто выстригали чёрные ящички. Удирающий ящичек явно устал. Лошадки почти тыкались мордами в ярко светящийся мешок на его спине. «Стой! Стой! Тебе говорят!» Свесившийся с козел сосновый кучер норовил схватить беглеца, но тот извернулся, спрыгнул в стороны дороги и поскакал прямо по полю к огромной глыбе, чернеющей в стороне. Ящичек добежал до глыбы, и... Ослепительный всплеск света заставил зажмуриться путешественников. Это было похоже на взрыв, но... Грохота никто не услышал. Ляпсус выскочил из кареты и вместе с сумасшедшим ящичком побежал к огромной глыбе. Через минуту они исчезли в ослепительном пламени. Увидев это, Федосеевич ошелешил от горя. Из всего происходящего он понял только одно: все попрыгали в какой-то страшный огонь и там сгорели. А он, бедолага, остался один-одинёшенек в этой жуткой проклятой стране. «Мяу!» — запричитал кот. «Мяу! Бросили меня все! Бросили бедного бесхвостого котика! У-у-у-у-у!» Жалобные крики долго разносились в ночи. Наконец, смирившись со своей горькой участью, кот затих и безнадежно уставился в темноту. Но и тут ему мерещилась какая-то чертовщина. Фидосеевичу казалось, что неподалеку от кареты бегает мышь. Временами он даже слышал япизг, думая, что он начинает сходить с ума, кот затряс головой и отвернулся. Федосеевич был прав только в одном: все в самом деле исчезли в ярком сиянии, но они вовсе не сгорели. Это был не огонь, а ослепительный столб света. Он вырывался из входа в огромный дом, чернеющий в темноте. Маркиз и ящичек ворвались в просторный зал, перепрыгнули через мешки с солнечными лучами и в нерешительности остановились. Перед ними высилась большая машина. Из ее горловины вылетали яркие обжигающие искры. Внизу двигались блестящие поршни. Ух! Ах! Ух! Ах! Выпекала машина новенькие золотые монеты. Ящик уже вскарабкался по крутой лестнице на самый верх машины и приготовился высыпать содержимое мешка в кипящую золотом горловину. Давай! заорал маркиз сумасшедшему ящикчику. Тот встал на одну ногу, другая нога у него удлинилась и стукнула черного ящикчика по низу спины. Тр-тр-тр-тр-бум! Чёрный ящичек скатился по лестнице и брякнулся на пол. Вслед за ним упал и выпущенный из рук мешочек. По счастью, солнечные лучи смягчили удар, и Афанасий выбрался из своей ловушки, хотя и изрядно помятый, но целый и невредимый. Ваше высочество, маркиз чуть не плакал. Прошу вас больше так не рисковать собой. Афони удрученно кивнул головой. По правде говоря, он и сам был напуган не меньше. Ляпсус наконец-то вздохнул свободно. Он подошел к куче золотых монет и принялся набивать им просторные карманы своих панталончиков. Где мы? Афони по немного приходил в себя. «Как это где?» — тонкий звон золота вернул Маркизу хорошее настроение. «На монетном дворе! Вы видите, сколько здесь денег!» Один золотой со звоном выпал из рук Маркиза и подкатился к Афанасию. Мальчик поднял его и с удивлением обнаружил, что на монете ясно видна червоточина, очертаниями напоминающая сердце — «Что это?» «А-а-а!» — Ляпсус на минуту оторвался от золота. «Это знак нашего мудрейшего и всемогущего!» «Да здравствует черное сердце!» Лицо маркиза сделалось очень глупым. «Оно же хочет вас убить!» Афоний с удивлением смотрел на Ляпсуса. Маркиз сокрушенно вздохнул. «Что ж, оно право. Кота нельзя было ввозить». «А уж если ввёз, то нарисуй!» И с неожиданной злостью добавил. «Это вы во всём виноваты! Вы не захотели расстаться со своим драгоценным котом, который принёс нам столько неприятностей!» Словно откликаясь на этот разговор, из темноты послышался горестный вопль Федосеича. «А-а!» Арал код, вот вот, пожалуйста. Ляпсус злорадно развел руками. С ним опять что-то случилось. Да пропади он пропадом этот код. Мяу! На этот раз федосевичи явно разрывали на части. Мяу! Не говоря ни слова, а фони бросился к выходу. Ваше Высочество, куда же вы? Черте хайз! Маркиз побежал за мальчиком. На улице было светло, как днем. Свет исходил от множества мешков с солнечными лучами, как попало, брошенных ящичками. Сами ящички окружили Федосеевича. Стоя на одной ноге, они тыкали кота длинными пальцами, а некоторые даже выдергивали у него клочки шерсти. Федосеевич подпрыгивал на месте и орал, так будто его убивают. Что такое? Топнул маркиз маленькой ножкой. Немедленно прекратить. Ящички послушно отошли. А помятый, наполовину ободранный Фидосеевич бессильно растянулся на земле и жалобно простонал: "Аааа, я всего лишь погнался за мышью". Что вы мелите, Ляпсунг глядел на Фидосеевича с ненавистью. Какая мышь? Запомните, в Ляпландии давно уже нет ни котов, ни мышей. Вы что, с ума сошли? Нет, нет, маркиз, наш уважаемый Федосеич не сошел с ума. Он действительно видел мышь. Удивительно знакомый голос, донесшийся из темноты, поверг Ляпсуса в изумление. Кто? Кто это говорит? Это говорю я. И на освещенную брошенными мешками площадку выступил черный художник. На его фиолетовой лысине резвилась белая мышь. Художник доброжелательно улыбнулся. От этой улыбки маркиз побледнел как мел. Федосеевич взъерошился и зашипел, а Фанасий покрылся холодным потом.